Ашхабад и Врата Ада В Туркмению мечтала поехать давно. Во времена Советского Союза дорога не завела. А потом уже оставалось только именно мечтать. Просто так туда не попадешь. Страна практически закрытая и из самых труднодоступных наряду с Северной Кореей или Саудовской Аравией. Туда можно или в составе делегации, или по приглашению друзей или родственников, или выйдя замуж за Туркмена. Я выбрала первый вариант — Родственников в Ашхабаде у меня отродясь не было, а за туркмена я пока решила не выходить. Хотя и это тоже не увеличило бы шансы на получение ценной туркменской визы. Поехала в Ашхабад на международную книжную ярмарку в составе российской делегации. У меня как раз новая книжка вышла. Ярмарка стала для посетителей большим праздником. Видимо, культурных международных событий здесь не очень много. По утрам нас привозили на автобусе в ярмарочный книжный дворец. Потом на автобусе же и увозили обратно в гостиницу. Выходить на свет, боже, было слишком жарко и, в общем-то, запрещено. Вежливо попросили по одному никуда не отлучаться. Ходить только парами или группой, и обязательно с кем-то из местных, имеющих отношение к ярмарке. Что-то мне из нашей родной истории это напомнило. Туркмены спокойны, улыбчивы и немногословны. Хотя наш водитель, он же сопровождающий, попался слишком уж разговорчивый общительный, ни с каким профессиональным гидом не сравнить. 1965 года рождения, служил в Хабаровске. «Хорошо живем», — говорит. «После независимости целый год бензин был бесплатный для тех, у кого машина есть, вода, газ бесплатный. Дома стали строить зажиточные, туда заезжают богатые туркмены. Там потолки знаете сколько? Четыре с половиной метра. В этих домах почти все квартиры под 200 квадратных метров». Но и стоят они недешево, под 250 тысяч долларов, хотя половину платит предприятие, которому долг можно отдавать в течение 30 лет под 1%. «А я», — продолжал водитель, — «в двушке старого образца живу. Квартплата 20 манат в месяц, 7 долларов. Один живешь, спрашиваю? Почему один? С сыном. А жены нет? Почему нет? Есть. А сын еще не женат? А как же женат? А детей у него нет?» «Почему нет?» «Есть. Но они же маленькие, чего их считать?» «Вот так вот. Дети женщины здесь вроде как не в счет. У женщины спрашивают не где твой муж, а где твой хозяин. Женщины очень красивы и грациозны. Пожалуй, ни в одной стране я не видела такого обилия потрясающе утонченных фигур и прямых спин. Волосы не стригут, а возводят на макушке высокий кокон, который еще больше увеличивает рост. Лица породистые». Газельи глаза густо подведены. Почти все женщины в длинных национальных одеждах, подчеркивающих фигуру, и в цветастых объемных платках на голове. Школьницы в зеленых национальных платьях и фартуках. Студентки в одинаковых красных или синих с косичками в тюбетейках. Так и можно по одежде различать, кто где. В общем, есть на что любоваться. Туркмены — удивительно утонченные и привлекательные люди, полные изящества и достоинства. Привезли нас в самую большую в Азии мечеть, рядом с кишлаком, где родился первый президент независимого Туркменистана Сапармурат Ниязов. Там его мавзолей, не как у нас, конечно, когда покойник на виду, а все чинно-благородно, могила из белого мрамора. Рядом мечеть. Строили ее два года, вся в золоте, потолок 55 метров высотой, резные двери, роскошь, на 10 тысяч человек. Зашли и увидели... Одного молящегося. А ты в мечеть ходишь? – спрашиваем у водителя. Я? Нет. Я пью, а кто пьет в мечеть нельзя. А что пьешь? Все пью. Вино пью, водка пью, все пью. Как про Ленина и его мавзолей вспомнила, водитель закивал, заулыбался и повез нас дальше по городу, как оказалось, к памятнику Ильичу, к товарищу Ленину Баба. Памятник на самом деле удивительный. Дело даже не в самой статуе вождя. Это обычная ленинская поза с вечно протянутой рукой. А в совершенно уникальном огромном постаменте. Постамент весь из сочных, мозаичных, бордово зеленых национальных ковров, словно снесли их со всей Туркмении в знак почтения и уважения, и сверху поставили статую Ленина. Я уж за свою жизнь навидалась всяких памятников вождю, уж поверьте. Но такого, сделанного именно в соответствии с национальными особенностями страны, пока не встречала и цвета соблюдены, и тематика, даже про многообразие населяющих Туркмению народности не забыли. От каждой области по своему местному ковру якобы бросили на постамент. На коврах прекрасные подписи, выложенные из той же мозаики на русском и туркменском. 1870 год, 22 апреля, родился Ленин. Умер 21 января 1924 года вождю от рабочих и Дахкан Туркменистана. Но мое любимое — ленинизм, путь к раскрепощению народов Востока. Решение поставить памятник Ленину и, так сказать, увековечить его имя было принято сразу после его смерти, и не сверхов от начальства, а самим народом. Узнав, что Ильич умер, а новости в Туркмению пришли только через три дня, люди пришли помянуть его на эту площадь и тут же стали собирать деньги на памятник. Так и стоит Ильич на груди ковров и зовет куда-то в светлую даль. А памятник действительно классный. Беломраморно, богато, жарко и совершенно пусто. Первое впечатление от Ашхабада. Людей на улицах вообще не видно. Но зато много гаишников и уличных работников, и дворничих с закрытыми от пыли и жары лицами. «Где люди?» — спрашиваю у сопровождающего. «На работе». «А почему в выходные никто не гуляет?» А устают за рабочие дни. В выходные все дома на диване лежат, отдыхают. И дети? И дети. В общем, тот город, который нам показали, новый город, заложенный в начале этого века самим Туркменбаши. Потрясающей красоты, богатства и пустоты в прямом смысле слова. А еще Ашхабад попал в книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный в мире. Очень красиво, конечно, но полированный белый мрамор в таком южном городе совсем, на мой взгляд, не вяжется с жарким пустынным солнцем, разогревающим воздух свыше 40 градусов, отражающимся в каждой городской стене и ослепляющим всех своим блеском. Хотя ослеплять-то некого, люди по улицам не ходят. Город на самом деле поражает, настолько он фантастичен. Настоящая декорация к голливудскому фильму о будущем. Не знаю точно, откуда были архитекторы, вроде как из Турции, но сделали все любопытно. Каждое министерство или государственное здание, которое стоит на главном широченном проспекте Ашхабада, можно расшифровать без надписи. Минтоплива построено в виде огромной зажигалки. Минпечати — в виде книги. МИД с огромным глобусом наверху. Министерство коневодства с фигурами лошадей. Министерство связи в виде телефона. Международный университет нефти и газа как нефтяная вышка стоматологический центр торчит огромным белым зубом, и так далее. А еще в городе много парков и памятников. Каждому предприятию бесплатно выдаются саженцы, и все работники разом, от охранника до директора, выходят на субботник, сажают где нужно деревья, штук 100, 200 или 300, в зависимости от того, насколько предприятие крупное. И потом за саженцами это предприятие должно ухаживать. Ездить поливать самим или провести систему полива, кто во что гораст. А если деревце засохнет, штраф в казну и новое дерево за свой счет. Вот и следят все внимательно, чтобы пустыня постепенно превращалась в хвойный лес. Но опять же, все эти парки абсолютно пустые. В них гуляют только милиционеры. Ну, а что касается памятников, то большинство из них руководителям и в основном из золота. Ну, не отлитых, конечно, а густо позолоченных. Сделали, например, замечательное во всех отношениях здание-памятник первому президенту Туркменистана Ниязову, который при его жизни поставили в самом центре города. Похоже, это сооружение на космический корабль. А на его вершине, на носу корабля, стоит сам президент, опять же, из золота, и крутится вокруг своей оси, делая полный оборот за сутки. По его положению можно узнать, который час. Потом, как Ниязов умер, памятник разобрали и частями перенесли на окраину. Теперь показывает время оттуда. Вообще при Туркменбаши было введено много странных, но вполне объяснимых новшеств, законов и ритуалов, связанных с укреплением его безграничной власти. Помимо большого количества золотых статуй, лик Туркменбаши был запечатлен на местных деньгах. А еще выпустили новый туркменский календарь, который начинался не с месяца январь, а с месяца Туркменбаши. Реформы 2002 года заменили названия не только месяцев, но и дни недели. Ниязов объяснил это стремлением привязать названия месяцев и дней недели к истории и святыням страны. Мы повторяем «март», «апрель», «май», но понятия не имеем, что кроется за этими названиями. Они не говорят нам ровным счетом ничего. «Август», например. Ну, был римский император под таким именем. Для римлян это что-то значило. Но при чем здесь туркмены? Мы обрели новую судьбу. Пусть же и месяцы у нас будут свои и навсегда. После месяца туркмен-баши шел флаг. Затем Новрус. Апрель стал носить имя матери президента. Гурбан-Салтан-Эдже. Май был назван Мухтумкули в честь средневекового классика туркменской поэзии. Июнь — Огус в честь Огузхана, прародителя ветви тюрков, которые относятся к туркмены. Июль стал Горкутом, в честь героя туркменского эпоса Горкут-Ата. Август перестал быть римским императором и стал Альп-Арсланом, в честь одного из основателей империи Сельджуков. Сентябрь получил название Рухнама, в честь книги, написанной самим Неязовым. Октябрь стал Горожцезлык, месяцем независимости. Ноябрь – Санджаром, в честь последнего правителя империи сельджуков Салтана Санджара. Ну, а декабрь — Битераплык месяцем нейтралитета. Заодно изменили и название дней недели». Представляю это заседание у президента, где сидят важные министры в костюмах, очках и с белыми зубами и слушают туркмен-баши, кивая головами. «Как неделю начнешь, так она и пойдет, говорит начальник. «Понедельник — главный». Можно сказать решающий день, значит, пусть просто главным днем и остается. Вторник, в общем, тоже начало недели. Давайте назовем его молодым днем. Все согласны? Все согласны. Среда пусть станет благополучным днем. С этим нельзя поспорить, а четверг тогда благословенным. Пятница, пусть для стабильности так и останется пятницей. Зато суббота превратится в день духовности, а воскресенье в день отдыха. Логично? Логично. Министры встают и долго аплодируют такому мудрейшему решению. Названия эти просуществовали до 2008 года, когда новый президент Гурбангулы Бердумухамедов вернул старые проверенные понедельники и вторники. Еще упразднили в то время оперу, балет, цирк, черные машины и золотые зубы. Оперу, балет и цирк не жаловал сам Туркменбаши объясняя это тем, что нельзя туркменам привить то, что им в принципе не свойственно. Не могут же туркменские женщины танцевать по сцене без юбок и светить голыми ногами, а мужчины бегать на цепочках и прикрывать грех одними только лосинами. «А опера — это вообще вещь совершенно непонятная», — пожаловался он, вспомнив, как когда-то ходил в Ленинграде на оперу «Князь Игорь» и ушел разочарованный, так ни одного слова и не разобрав. «Про машины черного цвета тоже объяснять особо не надо». Черный цвет приносит несчастье. Так зачем же ездить на черных машинах? Белый цвет приветствуется». Ну а про золотые зубы Туркмен Баши сказал, что «настало время отказаться от пережитков прошлого». Ведь мода на золотые коронки существовала тогда, когда туркменский народ жил плохо и все богатство хранил во рту. А сейчас все живут хорошо. Значит, и зубы должны быть белыми. «Вполне логично». «Поэтому, если хочешь учиться или работать, чтобы ни один золотой зуб не сверкал во время разговора». За те несколько дней, что шла книжная ярмарка, мы увидели не только Ашхабад, но и немного поездили по стране. Под присмотром, конечно. Например, отправились к вратам ада. Нам обещали показать нечто такое, что в жизни трудно увидеть, где бы то ни было еще в мире. Но сначала надо было туда добраться, ехать долго» часть пути по Каракумам и только тогда пообещали нам, толком куда именно мы едем, не объяснили. На самом выезде из Ашхабада водитель остановился у двери какого-то знакомого торговца, и мы купили его фирменные пирожки с мясом. «Сам делает», — сказал. «С женой, конечно», — подумала я. «По-туркменски эти пирожки называются «фитчи». Не совсем пирожки в нашем понимании». По форме похожи на маленькие плоские кексики с такими же рифлеными боками, но с мясной начинкой. Очень вкусные, а продуктов на них уходит совсем немного. Делают дома и большой пирог на всю семью. Научилась. Для начинки надо брать 500 граммов баранины, хотя можно и адаптировать, сделать с говядиной или куриным мясом, 50 граммов курдючного сала, одна большая луковица, Резаного лука по объему должно быть столько же, сколько и мяса. Одна чайная ложка соли. Молотого черного перца по вкусу, но порядочно. Воды. А тесто такое. Одна чайная ложка соли. 300 миллилитров теплой воды. Две столовые ложки растительного масла. 500 граммов муки. Мясо для начинки всегда мелко режут, не прокручивают. Добавляют нашинкованное сало и лук. Солят, перчат. Иногда можно положить и мелко нарезанные помидоры, по желанию, и для разнообразия. Все хорошенько перемешивается и заливается водой. Пусть пока постоит в сторонке, поднапитается. А мы пока соединим все ингредиенты для теста, которое тоже должно хотя бы полчаса полежать. Для настоящих фичи нужны, конечно, порционные металлические формы для запекания. Формы или одну большую форму для семейного пирога, такие дома у всех есть, Надо смазать маслом или присыпать мукой. Делаем из теста лепешку и распределяем по всему дну. Раскладываем фарш, выуживая из воды, и накрываем тестом сверху. Получается закрытый круглый пирог. И в раскаленную печку его на 30-40 минут. Как выньте, сверху сливочным маслом не жалея. И готовые красавцы фичи опять должны постоять, но теперь уже недолго минут 5-10. Пусть свыкнутся с мыслью, что вы их сейчас съедите. Приятного. Дорога к вратам ада была и правда тяжелая. Три с половиной часа не по самому гладкому шоссе, сквозь вяло переходящих дорогу и засыпающих на ходу верблюдов, и через редкие кишлаки. Фитчи были как нельзя кстати. Наконец, свернули с дороги в пустыню. Машина сразу увязла в песках, а мы сами пошли вперед по настоящим каракумам — не дожидаясь, пока вытащит машину. Песок был уже не так раскалён. Солнце к этому времени пошло садиться. Под ногами ползали ящерки цвета беж, повылезали всякие ползучие насекомые, повсюду росли или перекатывались, упираясь в нас, совсем не киношные, а настоящие перекатиполи. Как вообще жить в пустыне, не очень-то понимаю. Но часик прогуляться по жаркому бездорожью было вполне достаточно и крайне романтично тем более солнце через пару минут уже совсем спряталось. Тропинка еле различалась. Страшно, конечно, было наступить на змею, но, согласно моим скудным школьным знаниям о присмыкающихся, к вечеру они обязаны расползаться по домам, под камень или корягу, и сами под ноги людям обычно бросаться не должны. Наконец за нами вернулась освобожденная из песков машина и повезла нас дальше вглубь пустыни. И мы к тому времени уже успели прилично устать. Подъезжали к нужному месту торжественно. Торжественности добавлял водитель, который через каждые пять минут спрашивал, «Вы не боитесь? Вон уже дымится! Страшно, наверное! Чувствуете запах? Это же врата ада! Это же не просто так! У меня каждый раз здесь сердце замирает!» Вскоре посреди пустоты и песков, где уже ничего не росло, увидели огромный природный котел, уходящий глубоко в землю. Внутри этой чаши по всей ее поверхности горели огни, сотни, а может тысячи, от маленьких строек до больших костров, повсюду, словно ее стенки густо смазали маслом и разом подожгли. Огонь вырывался на достаточно большую высоту над землей, иногда со свистом и хлопками. «Врата ада!» — с трепетом в голосе еще раз представил их нам водитель. Похоже на то, именно так и можно было себе представить вход в чистилище, хотя официально это горящее место называется довольно сухо — газовый кратер Дарваза. А возникли эти врата ада просто и вполне объяснимо. В 1971 году стали бурить скважину для добычи газа. Там оказалась пустота. Вот и громыхнуло, проглотив и вышку, и технику. Люди не пострадали. Сначала думали, что погорит и потухнет, но вот уже 45 лет полыхает ярким пламенем. Нынешний президент, правда, дал команду врата ада потушить, чтобы газ не расходовать просто так. Но стоит песку попасть в жерло, он моментально спекается и все равно продолжает гореть. Нас красиво устроили недалеко от горящей чаши. растелили ковры, накрыли стол, тут же поднесли дограмму, плов с кефалью. Первый раз ела плов с рыбой, очень интересно. Салаты с помидор, с луком. Хотя после дограммы все были абсолютно сыты интересное и очень сытное блюдо не встречало такого в других странах по идее это очень наваристый бараний бульон которым надо залить накрошенное взятое из этого бульона мясо мелко нарезанный лук и помидоры и наломанную маленькими кусочками лепешку петыр которую можно купить а можно и самому испечь и совершенно очевидно что после пялы с такой вкуснотой есть что то еще было уже почти невозможно все устали объелись Говорили мало, в основном смотрели на это полыхающее чудо природы. Но вот совсем стемнело и стало еще красивее, жарче и страннее. Над гигантской газовой горелкой стали бесшумно сновать летучие мыши. А на небе во всей яркости проявились все звезды. Все разбрелись. Я лежала на ковре, смотрела на мышей и звезды, искала пояс Ориона. Нашла. Нашла и Кассиопею а жерло гудела, шипела, призывала и отталкивала. Я и правда такой природной мощи еще не встречала. Поразительно. В день отлета быстренько сбегала на рынок без сопровождающего. Русский рынок, или Гулистан. Там было все как обычно. Время ближе к осени, сезон арбузов и дынь, винограда и персиков. Много продуктов из Ирана. Но обилия нет, все достаточно скромно. Зато кто-то из посетителей меня признал — «Вы Вознесенская, я правильно узнала?» «Нет, говорю, неправильно, я Евтушенко». «А, ну да, точно, ведь Евтушенко».